В тот день Мансфилд больше не притронулся к книге. Он не читал ее ни на другой, и на третий день, все время пока в тюрьме сидел Ака. В лице Мансфилда Ака приобрел учителя, который продолжал работу, начатую Бобби Грейном и Джеффрисом. Даже Ака понимал, что этот учитель намного превосходил обоих своих предшественников – умнейший и честнейший белый человек, с которым ему посчастливилось встретиться. В течение получаса Мансфилд выяснил умственный кругозор островитянина и составил правильное представление о его знаниях, жизненном опыте и незаурядных способностях. С помощью наводящих вопросов Ака рассказал Мансфилду историю своих злоключений. Мансфилд особенно заинтересовался его последним путешествием и обстоятельствами судебного процесса. Пораздумав над услышанным, он сказал, «Пока ты не станешь таким же умным и хитрым, как белые, тебе всегда будет трудно». Они тебя будут обманывать на каждом шагу, и ты никогда не попадешь домой. Ты хочешь попасть домой? Да, очень хочу. Это хорошо. В нашем распоряжении целых 18 месяцев. За учебой время у нас пройдет скорее, оно не будет потрачено даром. И когда тебя выпустят из тюрьмы, ты будешь умный парень, и никто больше не посмеет обращаться с тобой так, как до сих пор. В нашем распоряжении 550 дней. Если ты ежедневно будешь выучивать по 10 английских слов, то в день освобождения запас слов у тебя будет настолько богат, что ты сможешь свободно разговаривать обо всем с каждым белым. Но одного этого мало. Ты должен не только говорить и понимать, что говорят другие, но и то, что говорится в книгах. Поэтому ты должен научиться хорошо и правильно читать. Но и это еще не все. Я научу тебя писать и считать, не прибегая к помощи пальцев. Большие числа, сотни и тысячи. Каждый день я буду рассказывать тебе о том, как живут люди на свете сейчас и как они жили раньше. Какие добрые и дурные дела творятся вокруг. После, когда ты выйдешь из тюрьмы, тебе многое станет понятным, и ты сможешь учиться дальше без моей помощи. «А ты разве не выйдешь из тюрьмы?» – спросил Ака. Эх, нет, друг, я буду сидеть еще долго. В шесть раз больше, чем ты». И Мансфилд усмехнулся. А почему одни сидят меньше, а другие больше?» ну, «Потому что на некоторых господа судьи сердятся меньше, а на других больше. На меня они очень сердиты». «За что?» Ты такой умный и хороший белый человек. У нас на регонде умных людей уважали и все слушались их советов. Господа судьи считают, что я даю людям такие советы, которые идут во вред сильным мира сего. Например, если бы я был на воле и встретил тебя, когда я тебя собирались судить, ты остался бы на свободе, а судовладельцам пришлось бы уплатить много денег. А как бы ты это сделал? Я бы сказал тебе, чтоб ты не слушался адвоката, и на суде рассказал бы все так, как был на самом деле. Тогда бы они понесли наказание. Но тот белый, ада... адвокат... адвокат говорил, что он мне друг и хочет помочь, сделать так, чтобы мне было лучше. Он глыгал. На самом деле он был тебе врагом, а другом — капитану и владельцем корабля. Почему это? Ведь я ему ничего плохого не сделал. За что же он меня возненавидел? ему ты ничего плохого не сделал. Но ты хотел сделать плохое судовладельцам. Если бы суду стало известно, что пароход потопил парусник... Хозяевам парохода пришлось бы уплатить за него. Они и не хотели платить так много, поэтому капитан пошел к адвокату и сказал «Мы тебе заплатим 50 или 100 фунтов, если ты сделаешь так, чтобы нам не пришлось платить за парусник. Пойди как и обмани его». Видишь, Ака, адвокату очень хотелось заработать эти 100 фунтов, поэтому он сделал так, чтобы все вышло в пользу капитана. Если бы ты не послушался его, он не смог бы заработать этих денег, поэтому ты был его врагом. Но будь у тебя еще больше денег, чем у капитана, заплатит и адвокату 200 фунтов, он повернул бы все в твою пользу. У нас можно делать так, что побеждает тот, у кого больше денег, а вовсе не тот, кто прав. — Значит, правда стоит больших денег? — Верно, Ака. Правда в этой стране принадлежит деньгам, потому что деньги нравятся всем слабым людям, а правды многие боятся. — У тебя, наверное, тоже было мало денег, поэтому надо сидеть в тюрьме. — Нет, Ака. Меня посадили в тюрьму за то, что я говорил правду и объяснял маленьким людям, которых притесняют, грабят и безпощадно угнетают богатые и сильные этой страны, что нужно бороться против насилия и несправедливости. Простые люди, те, что гнут спины на тяжелой работе и которым очень тяжело живется, верили и слушались меня. Они отказывались работать на фабриках, в порту, в угольных копях за ничтожную плату и требовали больше. Они требовали для себя справедливости и в других делах, а я был их руководителем в этой борьбе. Тогда богатые и сильные рассердились на меня и посадили в тюрьму, чтобы никто больше не мог услышать моих слов. — Но значит, ты хороший человек? Почему хороших людей сажают в тюрьму? — Это ты, друг мой, после сам поймешь. Потом Мансфилд провел первый урок по истории, который с таким же вниманием, как и Ака, прослушали и прочие обитатели камеры. Он рассказал своим слушателям в очень популярной форме о том, как с незапамятных времен одни люди старались эксплуатировать других. и между ними происходила борьба. К концу урока у Ака появилось приблизительное представление о таких понятиях, как власть, собственность, рабы, классовая борьба и война. «У нас на регонде никогда такого не было», — сказал Ака. «В таком случае вы счастливцы», — ответил Мансфилд. «Но в тот день, когда у вас на острове поселится белый человек, колонизатор, и у вас начнется то же самое». «Мы не пустим его поселиться на Наригонде». Он не станет спрашивать у вас разрешения. Он придет и силой и принудит вас подчиниться. И вы будете работать на него, трудиться в поте лица, будете его слугами и рабами, а он будет беспрестанно трезвонить на весь мир, что делает вам доброе дело. Он не скажет, что эксплуатирует и обкрадывает вас, а скажет, что несет вам цивилизацию, просвещает ваш ум, из скотов делает людьми, темных язычников очищает от грехов и обращает в христианство. И чтобы вы лучше повиновались ему, он приведет на остров своего помощника. Тот начнет разглагольствовать о Боге и Святом Духе и начнет внушать вам, что нет никакого смысла гнаться за богатством и хорошей жизнью на этом свете. Ибо после смерти вам воздастся за ваши труды и старания. Тогда вы станете думать, что вам выгодно жить в проголоде, быть рабами белого повелителя, ведь после смерти вам воздастся за все, так как и поступают мои просвещенные соплеменники. Но они не хотят, чтобы об этом говорили». Тогда они очень сердятся и те, кто говорит так, заключают в тюрьму. Ака надо было как следует поразмыслить обо всем услышанном. В тот же день, после немудренного тюремного обеда, они принялись за учебу. Ака оказался достойным учеником своего великолепного учителя. Одаренность юноши весьма облегчала дерзкую задачу Мансфилда за полтора года сделать из первобытного создания в полном смысле слова цивилизованного человека с более правильными взглядами и представлениями, нежели в среднем у массы цивилизованных людей.